Глава десятая Кто книгу прочел, пусть вина поставит А коли нет денег, закладывай платье Песнь о моем сиде Конечно, нам за ней не угнаться Сказал Колобок, прихорашиваясь За ней только Симеону бегать Вот, вроде все сделали, сказал Жихарь. А как-то тревожно Вот чудак! Да нам теперь люди по земле ступить не дадут. На руках будут носить. В каждом доме портреты повесят. Встретят с песнями и цветами. Но покуда их встретили только леший да боровой. Без цветов, без песен. Лесные хозяева выглядели повеселее прежнего. Но смотрели на вернувшихся победителей с каким-то сожалением. «Выводить прямо в город», — сказал Жихарь. Нас там ждут Ждут, повторил леший Все жданки съели, добавил Боровой Угрюмый народ эти лесные, сказал Колобок Природа ликует, возрождаясь Кругом вторая весна доступила, а они бу-бу-бу-бу И в самом деле Те листья, что лежали на земле, пожелтели и свернулись А на ветвях и на кустах пробивались новые блестящие липкие Птицы старались переорать друг друга, гоняясь за комарами и мышами Зайцы порскали прямо из-под ног, уходя от проголодавшихся лисиц и волков Колобок всем зверям показывал средний пальчик на кулачке и приговаривал «Съели! Съели!» «Ну ты и злопамятен!» — сказал Жихарь. Леший повернулся к ним «Спасибо», — сказал он и обвел свои владения лапой «Старались», — ответил Жихарь. «Первым делом закажу себе золотую карету», — предполагал Колобок «Выпишу карликовых лошадок, найму трех мелких рабчат Один за кучера, двое на запятках Приоденусь как следует Выкуплю у тех мужиков глупого милорда, чтоб гостей встречал» Ах, ведь мне еще домик нужен Так и быть, пожертвую тебе собачью будку, сказал Жихарь. А я трое суток буду отсыпаться Как жить-то хорошо? Помирать не надо, согласился гомункул Ну, если баня не топлена, сказал Жихарь. Ох, я всех разгоню, ох, вложу ума «Ну да, кот с дроздом такого не допустят!» Из сплошной зелени послышался свист. Леший откликнулся с уханьем. «Ты куда это нас привел?» – закричал жихарь. «Или мы тебя обидели?» «Тихо!» – сказал леший. «Не хватало еще людей сюда навести». «Да вы что, сдурели?» Леший вывел их на поляну к той самой разбойничьей избушке Где прошло детство богатыря Ярко светились новые оконные рамы На крыше сидел кот и что-то там прилаживал Из-за избы доносился виск пилы «Пришли!» — сказал леший и растворился среди веток «Ух!» — сказал богатырь С противоположной стороны на поляну выбрел кузнец-акул Волоча за собой толстенную сосновую лисину. Увидел князя и пошел навстречу Руки у него были все в смоле «Что случилось?» — спросил жихарь И понял вдруг, что за всякую победу нужно платить «Все живы!» — сказал акул «Главное, что все живы!» «Да где же они?» — закричал богатырь. «Тихо! Спят они в избе. Мы всю ночь сюда добирались. Если б не леший...» «Да ты можешь объяснить толком!» — прошипел жихрь. «Я понял», — сказал колобок. «Понял, что вместо золотой кареты будет мне медный таз». «Вот так!» — сказал кузнец. «А ты что думал?» Что будут ковры под ноги стелить? Что случилось в городе, прокопченная душа? Княжеский терем сожгли, сказал акул. И всех твоих там хотели сжечь. Спасибо старым разбойникам, я бы один без них не отмахался и место этого в лесу не нашел бы. Набег! воскликнул Жихарь. бы набег! Свои, наши Сталинградские! А дружина куда смотрела? Ты же всех на заставу отправил Да и не стал бы я надеяться на дружину Не будут они тебе больше подчиняться Там теперь указчиками заломай и завид Не казнил ты их в свое время? Пожалел? А народ-то что же? Против законного князя пошел Был ты народу добрый князь А теперь ты народу первый враг Это почему же? А кого за смертью посылали? Кто ее снова в мир привел? Ужихаря от обиды и ярости перехватила глотку. Так я же для них. Объясняй теперь. Когда смерть воротилась, многие попадали замертво. Ну, кому-то от старости уже было положено. Кто-то себе с дуру шею свернул. Кого-то тюкнули сгоряча по темечку Ты думал, они станут твои заветы блюсти? А Беломор что делал? Да косу эту дурацкую точил дурацким камнем На него первого и набросились Выживет ли неведомо? Выживет, сказал Жихарь. Она к нему теперь добрая Как белины объелись, продолжал кузнец Мужики, бабы, детишки, старики Орут «Смерть джихарю! Смерть пособнику смерти!» Только могильщики-то гроботесы за тебя заступались, но им тоже досталось Книги не хотела к народу выйти, да я не позволил Вывел через тайный погреб ее с княжнами и маленьким Они-то в чем виноваты? «Вражеское семя, потому что», — сказал акул. «Когда терем жгли, казну твою растащили». Тут и дружина подоспела. Мужиков раскидали, посекли, Сами стали золото делить. Друг дружку тоже посекли. Так что побитым гроботесам работы досталось много. Опять же ветер поднялся, Сгорело чуть не полгорода. «Ой, дураки!» – сказал Жихарь. «А если соседи сделают набег, кто их в бой поведет?» Есть такое мнение, что снова надо звать на княжение Жупила Кипучую Серу. Образы его в каждой избе даже на улицах намалеваны. Стоят вокруг зеленой лужи, той самой, из которой он народился – «Зовут, кличут, причитают и, сказывают, бурлит что-то в луже, пена идет». «А Карина к отцу ехать не захотела?» «Там же мачеха», — сказал кузнец. «Вот когда жупел вылезет снова из грязи в князи, то абсурда, конечно, к нему переметнется. А пока нечего у Кривлян делать. Да и со степняками нашли время поссориться». Договор разодрали, сочиняй вы гусли разбили. Теперь нас с восхода некому прикрывать.